Глава 10. Некоторые не любили ночные смены. Недосып – усилия, которые было необходимо предлагать, чтобы поговорить с капитаном, который решил попрактиковаться в английском ранним утром. Но Джеймс практиковал искусство быть приятным до тех пор, пока это не стало естественным. Он мог практически спать стоя, но все равно рассматривать фото жены и детей шкипера, которые ждали его дома. Обсуждать сравнительную ценность товаров, приведенных в каталоге «Аргус», с моряком, изумленным изобилием всего, на дешевой, блестящей бумаги, с благодарностью принимать чашку чая, хотя молоко было сладким, тягучим, из железной банки. Сегодня ночью он говорил по-русски. Капитан неплохо говорил по-английски, но русский Джеймса был лучше, и он был рад необходимости сосредоточиться. Это не давало ему думать о блестящей вывеске на бывшем здании лоцманской конторы. О тени в доке, обоживших утопленниках. Джеймс записался на вечерние курсы Эммы, чтобы выучить пару базовых фраз. «10 градусов лево руля, капитан, 20 градусов право руля». Чтобы при обозначении направлений не было недопонимания и не пришлось звать кого-то переводить. До этого он семестр ходил на испанский, с той же целью. Но потом он увидел Эмму и остался в классе на целый год. Занимался усердней, чем когда-либо в школе, желая произвести впечатление. В награду за это он получил высший бал. А еще жену и ребенка. При выводе корабля из гула ошибок быть не могло. Река Ус в этом месте была узкой и текла между бетонными стенами, как канал. Для такого судна места было мало. Казалось, что контейнеровоз не пройдет, И моряки, ни разу не бывавшие в этом порту, были в ужасе. «Куда вы меня ведете? Это невозможно. Должно быть здесь какая-то ошибка». Джеймс обожал эту тонкую работу. Это был вызов, испытание его навыков. Корабль медленно отошел от дока, подсвеченного, как в кадре фильма, черно-белый. Силуэты кранов и складов казались двухмерными, как будто выстроенными из картона. Река расширилась, задул свежий ветер. Дождь перестал, и видимость вдруг улучшилась. И он мог различить каждый берег, освещенный искрами света от фонарей, фар, окон горожан, страдавших бессонницей и кормящих матерей. Мальчик с черными зубами принес ему еще чая и еду. Жирное тушеное мясо с бледно-оранжевой морковью и серой картошкой, которая на вкус оказалась лучше, чем на вид. Но он съел бы в любом случае. После обеда в Спрингхеде С тестем и тещей прошло уже много времени, да и отказываться было невежливо. В устье реки ветер снова усилился, стал порывистым, взбивая поверхность реки в мелкую рябь, принося на палубу брызги воды. При свете дня отсюда можно было разглядеть шпиль церкви Святой Марии Магдалины в Элвите дорогу вдоль побережья, на которую Джеймс иногда выходил с ребенком в коляске, чтобы прогуляться и предаться воспоминаниям. Было шесть часов утра. Мэтью скоро проснется. Дежурного рулевого катера в поинте уже должны были предупредить, что Джеймса нужно забрать с корабля. При этой мысли, а точнее при совпадении мыслей о церкви Марии Магдалины и рулевом на катере, что-то в его памяти щелкнуло, и Джеймс понял, что человек, сидевший перед ними в церкви накануне, был Майкл Лонг. Тогда Джеймс его не узнал. Когда Джеймс работал с ним, он был рисковатым, несколько агрессивным человеком, не поддавшимся обаянию Джеймса. Конечно, он пришел в церковь, чтобы оплакать свою дочь. Самоубийство. Ужасное обвинение. Джеймс поежился, хотя у штурвала, где он стоял, он был защищен от непогоды, и в маленькой рубке было тепло, почти душно. Он был не склонен к фантазиям, но вдруг подумал о том, какое глубокое под кораблем море, и о том... Каково это? Тонуть. Они подходили к поинту. Джеймс видел пристань, все в огнях, узоры прибрежного сланца и башню службы движения судов, где сидел начальник лоцманской службы. Волны здесь были длиннее и глубже, и корабль начал раскачивать. Скоро они будут в открытом море. «Выполняйте разворот, капитан», — спокойно сказал Джеймс, его работа была почти закончена. Корабль медленно закачался, длинная часть корпуса была под ветром. Катер был в пути. Хриплый голос рулевого сообщил о продвижении. Джеймс вышел на палубу, чтобы посмотреть, как он подходит. Сначала был виден лишь отблеск света, исчезавший за каждой волной. Русский капитан встал рядом с ним и хлопнул его по спине, как будто они были лучшими друзьями. «Отличная работа, сэр!» — сказал он по-английски. «С вами всегда приятно работать, Лоцман!» Он опустил бутылку водки в сумку Джеймса и помахал на прощание последним каталогом «Аргос». Джеймс улыбнулся и поблагодарил его, как будто водка была его любимым напитком. Катер обошел корабль кругом и зашел с безветренной стороны. Джеймс спустился по трапу с сумкой через плечо, удостоверился, что катер на правильном месте и спрыгнул на борт. Рулевым была женщина по имени Венди – Худощавая, темноволосая и амбициозная. Майклу Лонгу это не понравилось, вспомнил Джеймс. Когда его заменили женщиной, это была последняя капля. Она обернулась проверить, что он в безопасности, прибавила скорость, и они отправились в поинт. Все прошло нормально, мистер Беннет! выкрикнула она поверх шума мотора. Многовато тумана в районе Уиттонса, ответил он. Как отлив сошел, стало нормально! «Было восемь часов. Уже рассвело. Слабый, солнечный свет пробивался через облака. На южном берегу реки сквозь туман блестели серебристые крыши нефтезаводов и трубы. Их контур на фоне неба напоминал большой город, как Венеция или Санкт-Петербург. Джеймсу было холодно и пусто, как бывает от недосыпа. После качки на корабле первые шаги по пристани казались неестественными, как будто доски поднимались и ударялись о его подошву раньше нужного. Он увидел, что служебной машины, которая отвезла бы его обратно в хал, не было. Он подумал, что если придется брать такси, он хотя бы сможет поспать. Венди как будто прочитала его мысли. «Скоро приедет Берт. Там танкер на Имингем. Он сказал, если ты подождешь, сможешь уехать обратно на его машине. Заходи давай. Похоже, кофе тебе не повредит». «Мне бы не повредило пару часов поспать». Но слова не прозвучали как жалоба. Буфетчик в штаб-квартире лоцманов сделал ему кофе и бутерброд с беконом. В конторе была газовая плита, она шипела и пахла, и сразу же после еды Джеймс, видимо, задремал, потому что, когда приехал Берт, на улице уже было светло. Джеймс окунулся в мир, полный детских голосов и дневных забот. В одном из домиков спасателей женщина развешивала белье. «Странная была здесь жизнь, в поинте Полдюжины семей, отрезанных от большой земли, соединенных с ней лишь тонкой полоской песка, грязи и бетона, которую легко могло снести приливом. Большая часть их жизни проходила в ожидании. Рулевые лоцманских катеров ожидали прилива, а команда единственной постоянной спасательной станции ожидала, что произойдет какое-нибудь происшествие, что корабль сядет на мель. Единственное движение в их жизни могло произойти только в результате чьей-нибудь трагедии. Все еще заторможенный от газового угара и ошалевший после сна, Джеймс постоял минуту на улице, чтобы прочистить голову. Мышцы затекли и отяжелели. Он прошел мимо башни управления судами к возвышению, откуда открывался вид на море. С этой стороны Пойнта были заросли ежевики и облепихи, по которым носились кролики. В направлении большой земли протянулся длинный пляж. Пока он спал, туман рассеялся, и свет был ясным, резким, как бывает перед дождем. Танкер, ждавший в акватории, казался неправдоподобно близким, и катер, который уже подходил к ней, был ярким, как пластмассовая игрушка. По пляжу вдоль береговой линии гуляли двое – мужчина и женщина. Это были не орнитологи. Орнитологи часто приезжали в Пойнт, но они все одинаково одевались и носили бинокли и подзорные трубы. Кроме того, они не расхаживали по пляжу. Они стояли там, где он стоял сейчас. Здесь можно было наблюдать за пролетавшими морскими птицами или продирались через заросли. Джеймс не понял, что именно привлекло его внимание к паре. Возможно, мужчина, что-то в его походке было знакомым. На нем было длинное габардиновое пальто, слишком нарядное для прогулки по пляжу. Руки он держал глубоко в карманах. И еще его обувь. Большинство людей были в резиновых сапогах или ботинках, но на нем были натертые до блеска кожаные туфли. Соль оставляла на них пятна. Джеймс присел на корточки, чтобы его не было видно и продолжил наблюдать. Мужчина вдруг остановился, продолжая говорить. Резкой остановкой он придал особый вес своим словам, вынудив женщину также остановиться и обратить на него все свое внимание. Это был Кит Ментл. После того, как они с Эммой переехали обратно в Элвет, Джеймсу удавалось его избегать. Сейчас он выглядел старше, чем когда Джеймс видел его в последний раз. Волосы посидели, были коротко острижены. Возможно, он набрал пару килограммов». Джеймс точно не помнил, но ему показалось, что лицо располнело. Затем мужчина повернулся, и они продолжили прогулку, и Джеймс тотчас решил, что он, видимо, ошибся. Он слишком много думал о Ментеле в последнее время, и он привиделся ему из-за усталости. Это была почтенная пара, вышедшая подышать свежим воздухом, прежде чем отправиться в город и продолжить вести свою напряженную жизнь. Или не такой уж почтенный бизнесмен вырвался на краткое тайное свидание с любовницей? Впрочем, в этой встрече, казалось, не было ничего романтического, скорее нечто агрессивное. Женщина нарочно отдалилась от него, споткнулась, подобрала камешек из силы и шевырнула его в воду, из чего он понял, что она злится. Джеймс развернулся и пошел обратно к дороге, где была припаркована служебная машина. Фантазий и сказок Эммы хватало на них обоих. В машине на полную мощность была включена печка, выдувавшая горячий тяжелый воздух. Джеймс выключил ее и сдал назад в сторону от реки. Он медленно двинулся по дороге мимо небольшой группы домов и кафе, где летом разливали в кружке чай и разносили картошку. Он хотел набрать скорость, но притормозил и свернул на парковку. Он был слишком любопытным, чтобы уехать просто так. На парковке было только две машины стоявшие бок о бок и развернутые в сторону реки. Одна – красивый черный седан, другая – квадратный внедорожник. Сбоку на внедорожнике был нарисован логотип, который Джеймс видел на плакате на Лоцманской штаб-квартире в Хале. «Mental Development». Значит, на этот раз он не фантазировал и не спал. По крайней мере, на этот раз ему не померещилось. Что это была за женщина? Она выглядела старше его обычных любовниц. Когда Джеймс общался с ментолом тот всегда ухлёстывал за юными. Неопытными. Может, он надеялся, что ему достанется что-то от их невинности? В последнее время Джеймс слышал какие-то сплетни в деревне. Женщины в церкви обожали сенсации. Как он понял, еще одна молодая любовница переехала в красивый дом, где все еще жил Ментел. Женщина на пляже выглядела хорошо. Была ухожена, походила на деловую леди, но была среднего возраста. Как минимум лет сорока. Джеймс выключил двигатель и вышел из машины. Он медленно обошел черный седан, не касаясь его, заглянул в окна. Это была лучшая модель в своем классе с кожаными сиденьями, всякими модными приборами на панели. Никакого бардака, который Эмма развела в своей машине. Детские вещи, фантики, банки от колы. Не было даже портфеля. Но на пассажирском сидении была куча писем. Женщина забрала почту, прежде чем отправиться в поездку, но не успела ее разобрать. Верхний конверт был от компании кредитных карт и лежал адресом кверху. Джеймс разобрал имя, напечатанное на нем. Письмо было адресовано Кэролайн Флетчер. Когда он, наконец, добрался до дома, было уже 10 часов. Дома было тихо. Мэтью, наверное, был в кроватке, уложенный на утренний сон. Эмма была в гостиной, она зажгла огонь, он почувствовал запах сосновых дров, как только зашел в дом. Она сидела в большом кресле, поджав ноги, на коленях лежала книжка «Мадам Бавари», «Флабера», на французском. Глаза ее были закрыты, она размеренно дышала, когда он подошел, она зашевелилась. «О, Боже!» – сказала она. «Извини, пожалуйста, ночь была тяжелая из-за ребенка, наверное, я задремала, а ты, конечно, устал?» «Не особо», – ответил он. «Второе дыхание». Он кивнул в сторону книги. «Что это?» Ей, казалось, стало неловко. «Знаешь, как говорят про языки, нужно постоянно практиковаться. Может, я решу снова вернуться к преподаванию? Не хочу, чтобы мозги заржавели». «Хорошая идея. Кофе?» «С удовольствием. Давай я сделаю». «Да нет. Что ты?» — сказал он. «Честно, у меня открылось второе дыхание». Когда он вернулся с чашками и коробкой с печеньем, она уже спала.